Глава 19 Для Александра Дегора прошло два дня с тех пор, как его ранили на темном узком канале за золотым дворцом. Он очнулся внезапно, словно вынырнув из душного забытья. Узнал собственную комнату, кровать с зеленым наполовину задернутым пологом. Судя по мягкому желтоватому полумраку, был уже вечер или раннее утро. На комоде подрагивая от сквозняка, отлела свеча. Александра осторожно приподнялся и сел. Рана в боку его почти не беспокоила, Пропорез на руке и вовсе можно было забыть. Только голова гудела, как колокол, а во рту скопилась вязкая горечь. Наверное, Афалетруса опоил его каким-нибудь зельем, чтобы проще было держать больного под присмотром. Александра сердито подумал, что надо было заставить доктора сначала самому попробовать каждое питье. Его одежда лежала на привычных местах. Морщась от боли в боку, Он натянул штаны, прислушиваясь к голосу своего тюремщика, доносившегося из коридора. «А я говорю, вы не войдете!» «Но у нас срочное дело, господин Матео!» Послышался шорох, пыхтение и возмущенный шепот. Кто-то настойчиво пытался проникнуть внутрь. Александр поискал сапоги, не нашел, снова присел на кровать. Голову слегка повело с непривычки. «Вы забыли, что приказал его светлость!» Взвелся голос Фалетруса, очевидно теряющего терпение. «Ступайте отсюда, придете завтра!» «Матео!» — крикнул Алессандра, решив, что пора прийти на помощь своему подчиненному. «Заходи!» Последовало еще одно короткое припирательство, возмущенное фырканье, и вот, наконец, перед глазами Алессандра возник его подручный. Вместе с Бьянкой Сануда. Начальник стражи, растерявшись, поспешно застегнул ворот рубахи, бросив укоризненный взгляд на Матео, который выглядел очень довольным. «Это же надо додуматься, привести сюда даму». Впрочем, как только Бьянка заговорила, стало ясно, что инициатором разговора была именно она. «Мне жаль причинять вам беспокойство, сеньор Дегора, но вы должны знать. Во-первых, Дон Саранца умер. Об этом с самого утра судачит весь город». «Вот это новость!» — Александра разом выпрямился. «А он валяется тут, как бревно, без всякой пользы. Ну, фалетрус!» Длинная обиженная физиономия доктора маячила за спинами назойливых гостей. Всем своим видом он показывал, что изо всех сил старался предотвратить это безобразие и теперь не отвечает за последствия. «Во-вторых, я нашла того, кто выдал вас в ту ночь убийцам Дона Фольере», — продолжала Бьянка. «Это Инес. Ее слова сопровождались сочувственным взглядом что слегка озадачила Алесандра. С чего бы, сеньорите, его жалеть? Потом до него дошел смысл сказанного, и изумление вытеснило все прочие чувства. Иннас предательница? Эта девушка?» «Есть доказательства», — только и смог выговорить он. Бьянка презрительно хмыкнула. «Да она сама мне призналась». Перепугалась до смерти после той ночи. Лицо ее немного смягчилось, и голос потеплел. Сеньор. Она не замышляла ничего дурного против вас или против Дона Арсага. По ее словам, ей хотелось только спасти Дона Энрике, отженить бы на морской ведьме. Уж не знаю, что натворила Джулия, но Иннос ее смертельно боится. Однажды в церкви она познакомилась с каким-то сеньором, который резко отзывался о Ямате. Он сказал, что их дар не от Господа, а от дьявола. Сами понимаете, его слова упали на благодатную почву. Энрике тоже шутил иногда, что невеста вызывает у него некоторые опасения. Особенно после того, как она лихо управилась с Пауроза. «Значит, Инес сакети замышляла зло против Джулии?» — не поверила Лиссандра. Бьянка сурово кивнула. В конце концов, тот сеньор из церкви убедил ее, что от ведьмы нужно избавиться. Наверное, это был кто-то из людей в фольере. Сначала они подстроили Джулии ловушку в ночь тысячи огней. Но убийство сорвалось. Тогда Иннес поручили докладывать обо всем, что происходит в доме Арсага. Тот сеньор якобы хотел улучшить момент, когда Джулия останется в доме без охраны. Меня просто злит, что Иннес с такой легкостью ему доверилась. Он выведывал у нее ценные сведения, обещая избавить Энрике от Джулии, а вместо этого устроил засаду на самого Дона Арсага. «Что с ней сейчас?» — быстро спросил Алессандра, стараясь сохранять спокойствие. — С Инес боится и плачет. Она очень раскаивается. В голосе Бьянки появились просящие нотки. — Надеюсь, что вы не будете к ней слишком строги. — Да нет же, с Джулией. — О, все в порядке, она у себя готовится к свадьбе. Завтра приезжает Энрике. Алессандра медленно выдохнул. — Джулия жива, и на том спасибо. Получается, еще немного, и он проспал бы свадьбу любимой девушки с другим человеком. Это он Фалетрусу тоже припомнит. «Инус не так уж и виновата. Ее обманули». Слышался спокойный, хладноватый голос сеньориты Сануда, которая, видимо, по-своему истолковала мрачную мину начальника стражи и неловко пыталась заступиться за подругу. «За глупости тоже нужно отвечать», — резко ответила Александра. «Матео!» «Прикажи, чтобы сеньору Сакетти заперли в комнате и приставили охрану. Чтобы больше не смело ни шагу ступить из дома в одиночку». Он злился скорее на себя, чем на девчонку. Как же он ее проворонил! Он под лупой изучил каждого из приближенных Дона Арсага. Ночами размышлял, кому выгодно отстранить графа от власти, кто мог затаить на него злой за старых обид. Только человеческую глупость не принял в расчет. «Даже Бьянка Сануда сработала в этом деле лучше, чем он. Вот кому следовало бы возглавить тайную службу в доме Арсага». Все исполним в лучшем виде», — ухмыльнулся Матео, блеснув белым полумесяцем улыбки на смуглом лице. Он был рад, что с начальником, похоже, все в порядке. Тот всегда был таким, когда в расследовании что-то не ладилось. Сидит, хмурит лоб, устремив глаза в дальний угол, прокручивает что-то в своей голове. Все как всегда. Как только в беседе возникла пауза, Фалетрус, воспользовавшись этим, выпроводил гостей за порог. Вернувшись, он растерянно провел рукой по волосам. «Знаете, я помню сеньориту Инос, еще ребенком и просто не могу поверить». «Не вы один», — подумал про себя Александра. Вслух же сурово спросил, «Где мои сапоги?» «Вам нельзя вставать», — завел доктор прежнюю песню. «Да поймите вы, я не могу здесь отсиживаться, тем более теперь. Сейчас нам как никогда нужны союзники. Дон Сакети имеет большое влияние в городе. Нельзя, чтобы из-за глупого предательства его дочери между ним и Доном Марсаго возникла распря. Нужно покончить с этим делом как можно скорее, о, Мадонна! Кто бы мог подумать, что эта тихоня Инес способна хладнокровно послать подругу на смерть?» Взяв у доктора сапоги, Александра вдруг неподвижно замер с ними в руке. Кстати, интересно, как она ухитрилась отравить вино на празднике в день изгнания? Не помню, чтобы Инес подходила к кувшинам. При этих словах Валетрус заметно дернулся, но Александра, занятый своими мыслями, ничего не заметил. И вообще не так легко подсыпать яд, когда в комнате полно народу. У девчонки железные нервы, впрочем, ладно. «Сейчас мы ее допросим и все выясним». «Не в кувшин, а в бокал», — произнес Фалетру с пустым бесцветным голосом. Все краски, казалось, схлынули с его лица. У него был вид человека, получившего смертельную рану. Яд был только в бокалах, которые я налил. Я тщательно отмерил дозу. Для его светлости она была смертельной, в отличие от меня». Я годами вырабатывал у себя привычку к этому яду. Это я отравил вино. Поистине, сегодня был день сюрпризов. Александр обескураженно уставился в лицо старому доктору. Не в силах поверить услышанному. «Хотите сказать, что это вы пытались отравить Дона Арсага?» Вырвалось у него. «Слушайте, я понимаю, что вы хотите защитить синьору Сакетти, и ваш рыцарский поступок делает вам честь, но вы что, с ума сошли?» Воскликнул он. К сожалению, нет. И поверьте, у меня были причины так поступить, ответил доктор с ледяной серьезностью. Нервные подвижные черты его лица внезапно обрели твердость. Дрожь в руках тоже исчезла. Подвинув стол, он сел напротив Александра, сложив на коленях большие ладони. Вы никогда не спрашивали себя, почему ваш отец из преданного сторонника графа вдруг стал его врагом? Сурово спросил он, вперив взгляд в собеседника. Серые глаза Лиссандра опасно прищурились. Продолжайте. Дон Арсага был чудовищем. Его увлечение старой магией в конце концов переросло в одержимость. Мечтая обрести власть над морем, он проводил в крипте такие опыты, о которых душе христианина даже ведать не пристало. Он преследовал Джулию Граначи ради ее способностей. Расчитывая выдать ее замуж за своего сына. И ведь я мог этому помешать. Лицо доктора исказилось. скрюченными пальцами он оттянул ворот дублета, казалось, душивший его. Я мог остановить это одним словом, но я поклялся Донне Беатрисе, что ни на духу, ни во сне не выдам ее тайну. «Какую еще тайну, дьявол, вас побери?» Воскликнула Александра, начиная терять терпение. Джулия не могла выйти замуж за Энрике, так как она его сестра. Она тоже дочь графа Арсага. Беатриса никому, кроме меня, не говорила об этом. Да и я знал лишь потому, что помогал родиться ребенку. Она хранила эту тайну даже после смерти мужа. Боялась, что дон Арсага, узнав правду, отберет у нее дочь чтобы использовать ее дар в своих целях. Александра молча смотрел на него расширенными глазами. Беатриса отказывала графу раз за разом, но Дон Арсага все никак не мог оставить ее в покое. Он даже отправился к ним в поместье, чтобы вынудить ее дать согласие на брак. На следующий день Беатриса умерла. Ее врач заявил, что причиной тому слабое сердце, Но я был на похоронах, видел признаки яда. «Вы ее любили?» — догадался Александр с проницательностью, свойственной всем влюбленным. «Всю жизнь», — просто ответил Фалетрус. «Только что я мог ей предложить. Я беглец, изгнанник, простой лекарь, живущий на жаловании, без семьи, без состояния, без положения. Я не мог обеспечить ей достойную жизнь, но зато...» Тут он поднял голову, и его губы скривились. Я решила отомстить за ее смерть. В день изгнания мне представился удобный случай большой праздник, много людей. Понимаете, я, наверное, трус. Я хотела отомстить, но вовсе не желал быть повешенным. К счастью, подозрение пало на Монреола. Я надеялся, что его никогда не поймают. Однако, если вы обвиняете сеньориту Инс, тогда долг велит мне сознаться. Поверьте, она не отравительница. Она здесь ни при чем». Александр молчал. Слишком много он узнал за последние полчаса, и ошеломляющие новости с трудом укладывались в затуманенной дурманом голове. Мысли путались. Сначала его озарила радость. «Джулия свободна. Она не выйдет за Энрике». Правда, он тут же устыдился этой мысли, продиктованной эгоизмом. Что им делать с Фалетрусом? Без сомнения, доктор был преступником. Однако, если его рассказ правдив, если подтвердится, что донор Сага действительно отравил Беатрису Граначи, страшно подумать, как это воспримет Рикардо. Вызовет графа на поединок? Нехорошо, если им придется снова подраться. Алессандро предпочел бы бросить вызов всем Брави, винеты чем причинить зло брату Джулии. Не лучше ли скрыть позорную тайну, позволив доктору сбежать? Что было, то бы поросло. Эту мысль он тоже отбросил как трусливую и недостойную. Правосудие в Венете должно быть одинаковым для всех, иначе в этом нет никакого смысла. Но поверят ли Фалетрусу судьи? Сочтут ли его обвинения убедительными? Или увидят в них жалкую попытку оправдаться в собственном преступлении? Александра Искасов взглянул на доктора. Тот отнюдь не выглядел испуганным. Наоборот, облегчив душу признанием, он как будто обрел новые силы. «Вы совсем не боитесь суда?» — задумчиво спросил он. «На что вы рассчитываете?» «На божью милость», — усмехнулся Фалетрус. Его кривая волчья ухмылка заставила Александра в тревоге подняться на ноги. «Что вы имеете в виду? Где Донарсага?» Некоторое время доктор изучающе смотрел на него. Затем медленно произнес «Я думаю в крипте, вместе с Джулией. Он давно мечтал увидеть Кьямати в полной силе. Вот теперь и увидит. Сегодня как раз подходящая ночь». От этих слов Александра пробрала зноб. Он бросил взгляд в окно, где за решетчатым переплетом синели сумерки. В памяти всплыли легенды об иных, живущих на дне моря, просыпающихся с луной о безжалостных тварях с холодной кровью, которые выходят на землю лишь для того, чтобы уничтожить всех на своем пути. «Матерь Божья!» — пробормотал он. Схватил, висевший на стуле тяжелый пояс, застегнул торопливо, сорвал со стены меч. Взял было калет, но отложил. Некогда возиться с застёжками. До калета не налезет на плечевую повязку. Старый доктор встал у него на пути, схватив его за рубашку слабыми руками. "Стойте!" «Вы там зачем?» «Но Джулия...» «Забудьте о девушке, это уже не она». Тот проклятый остров отравил, и испортил ее. Я видел ее глаза. Морские ведьмы, променявшие души на магию, такие же одержимые твари, как Донор Сага. Пусть одно чудовище пожрет другое. Вам что за дело? Останьтесь здесь. Она не чудовище раздельно сказала Александра. Аккуратно подвинул доктора в сторону, схватил плащ и вылетел в коридор. На середине винтовой лестницы я остановилась, успокаивая дыхание. Спускаться было страшно. В тесной каменной трубе было нечем дышать. Вонь накатывалась снизу густыми, тошными волнами. Из скрипичных стен сочился пронизывающий холод, сырость, скользкая пленкой оседала на ступенях, давно истершихся от сотен ног, ходивших по ним. Ступать приходилось с осторожностью. Сцепив зубы, чтобы не стучали от страха, я упрямо продолжала спускаться в скрученную винтом темноту. Шаг ради Пульчина. Еще шаг ради Джулии. Как она плакала в монастыре, когда получила письмо Рикардо. Я не знала, что делать, увидев свою веселую, беспечную подругу в таком отчаянии. Я не поеду в Венету. Я не верю им. «Мама хотела уберечь меня от этой свадьбы, и вот она мертва», — рыдала Джулия. «Слабое сердце? Как бы не так. Больше похоже на яд. Дон Сага ни перед чем не остановится, лишь бы заполучить в свою семью волшебницу к Ямате. Как только он узнает, насколько слаб и ничтожен мой дар, меня тоже убьют». В последнее время я все чаще подменяла Джулию на занятиях. Монахи не меня хвалили, но теперь наш невинный обман мог выйти боком. Шмыгнув носом, Джулия решительно вздернула голову, размазав слезы по щекам. «Я не поеду, Корсага. Роберто увезет меня. Он давно обещал на мне жениться с первой встречи. Мы уедем в Аримин. А уж там его родня сумеет нас защитить». Я с сомнением покачала головой. Патрицианке, чье имя значится в золотой книге, не полагалось выходить замуж за чужеземца. Влюбленный Джули. Сеньор Роберто де Эсте, о котором она давно прожужжала мне все уши, был всем хорош, кроме того, что он не был венетийцем. Узнав об их свадьбе, Рикардо пришел бы в ярость, а уж совет десяти взвился бы, как стая чаек, это точно. Джулии на роду было написано осчастливить своей рукой и приданым кого-нибудь из сенаторов, скрепив тем самым выгодный политический союз. Однако судьба распорядилась иначе когда романтически настроенный сеньор из Аримина, собиратель песен и сказок, добрался до нашего захудалого островка, заглянул за ограду монастыря и увидел там девушку с глазами цвета янтаря, прекрасную, как рассвет. Сердце его вспыхнуло и затрепетало. Они с Джулией изговорились очень быстро, каштан тому свидетель. И вот теперь, когда Дон Арсага черной тучей возник на нашем горизонте, подруга решилась на побег. В этот злосчастный момент у меня созрела идея. Тебе действительно не незачем ехать в винету. Поеду я. Тогда мне казалось, что я все отлично придумала. Уж я тогда знаюсь, кто погубил Донну Беатрису. А когда найду убийцу, то покажу ему такие чудеса искусства Киамати, что он сразу окалеет от ужаса. И клянусь головой хора, его смерть легкой не будет. Кроме того, тут мое сердце возбужденно забилось, мне придется жить в одном доме с Рикардо. В те далекие дни я была еще влюблена, и видеть Рикардо время от времени, встречаться с ним каждый день за обедом, мне казалось невиданным подарком судьбы. Разумеется, я понимала, что за это приключение мне придется дорого заплатить. Нельзя вызвать живущих под морем и уйти от них безнаказанной, как ни в чем не бывало. Я не стала посвящать Джулию в эти детали, да и сама о них не особенно волновалась. От судьбы не уйдешь. Жизнь каждого Киямати рано или поздно вливается в море. Наш побег с острова прошел без сучка и задоринки. Сеньор де Эсте подобрал мне одежду бедной рыбачки, а также сговорился с одним стариком, который согласился отвезти меня на лодке в Венету. Свой монашеский балахон я оставила в крипте, И пусть наставницы думают, что хотят. Джулия должна была отправиться в город в барке с другими монахинями, ехавшими поклониться образу святой Виадоры, так как наш отъезд пришелся как раз накануне праздника. Мы восприняли это как счастливое предзнаменование, будто нас благословляло само море. Джулия так и отписала брату: Нет от необходимости утруждать фабрицию, гонять его на терраде и Мираколе». Она прекрасно доберется с другими сестрами и подождет Фабрицию в гостинице на Пьецетте, где обычно отдыхали паломники. В той гостинице мы и поменялись. Джулия, воссоединившаяся со своим возлюбленным, села на корабль, отправлявшийся в Аримин, А я, приняв образ гордой патрицианки, с внутренним трепетом отправилась в дом Граначи. Так я ступила на извилистую тропу лжи, которая в конце концов привела меня сюда в тайную крипту рода Арсага, навстречу Пульчина, как я робко надеялась. На последних ступенях я оступилась и схватилась за скользкую стену, передернувшись от отвращения. Вонь становилась все гуще, так что дышать приходилось ртом, иначе начинала кружиться голова. Что за чертовщину творил здесь Арсага? Казалось, что все пространство вокруг было пропитано страхом и желчью. Лестница кончилась, приведя меня в тесное пространство под домом. Слабый свет, проникавший сюда из кунсткамеры, давно растаял, однако впереди вместо кромешной темноты простирался слоистый полумрак. Наверное, его создавали отсветы с улицы, которые отражались в мерцающей мутной воде. Судя по всему, в крипту вел еще один ход, снаружи. Какая-нибудь неприметная решетка в одном из боковых фасадов дома. «Это зловонное подземелье не имело ничего общего с нашей криптой на тераде и Мираколе, в которой я привыкла проводить долгие часы. Вместо просторной пещеры, наполненной солнечными бликами, тесная грязная щель между нависавшей сверху громадиной дома и водой. Стиснутые кулаки каменной кладки были вымазаны липкой грязью, похожей на запекшуюся кровь. «Пульчина?» — в страхе позвала я. «Меня окружали мрак и тишина и никаких ориентиров. Как я не боялась привлечь к себе внимание, но пришлось зажечь фонарь. Жалкий кружок желтоватого света делал окружающую темноту еще гуще, зато позволял двигаться без риска переломать себе ноги. Я подняла фонарь повыше, осматриваясь. Справа масляно блестела вода, черная, непроницаемая. В другой стороне среди камней мне почудился металлический блеск. Клетка! Я бросилась туда. Внутри клетки что-то белело. Поставив фонарь на земь, я просунула пальцы сквозь металлические прутья, коснувшись мягких перьев. Я боялась худшего, но под руками затрепетало живое тепло. Ох, Пульчина, моя добрая безголовая сестра, как я надеялся, что ты не найдешь сюда дорогу. Еле слышно отозвался мой друг. Одно крыло его бессильно повисло, грязные камни вокруг были испятнаны белыми перьями. «Ничего, сейчас помогу», — подбодрила я его. Поискала камень поменьше, чтобы сбить замок. Проклятая защелка никак не поддавалась, да еще руки дрожали от волнения и усталости. Попав камнем по пальцам, я мысленно чертыхнулась. Потом выругалась вслух, потому что окружавшая нас вязкая тишина была слишком жуткой. «Потерпи еще чуть-чуть, и я унесу тебя отсюда!» «Поздно!» — шепнул Пульчина, и столько страха было в этом немом коротком крике, что я невольно подняла голову. Мой друг никогда ничего не боялся. Что с ним сделали? Что-то лязгнуло в глубине крипты, заставив меня быстро погасить фонарь. Меня он только слепил, зато нас Пульчина было видно, как на ладони. Легкий сквозняк коснулся моего взмокшего лба. Да, там действительно был проход, и сейчас оттуда доносились шаги. Шаги звучали твердо, уверенно. Кто бы сюда ни пришел, он и не думал таиться. Слабо очерченный в темноте прямо на нас двигался чей-то силуэт. Вдруг резкая вспышка света ударила по глазам, от чего я беспомощно заморгала. Человек принес с собой фонарь, спрятанный под плащом. Желтый свет озарил жесткую складку возле губ, мощное очертание плеч, блеск дорогого шитья на дублете. Я медленно поднялась навстречу Дону Арсага, на всякий случай заслонив собой клетку. «Так-так-так», — насмешливо протянул он, «зачем же было прикладывать столько усилий? Я и так собирался привести тебя сюда. Правда, я рассчитывал сделать это после свадьбы». «После свадьбы». Жаркий гнев плеснул мне в лицо, растекаясь теплом по всему телу, до озябших рук, до самых кончиков пальцев. «Как вы смеете говорить о свадьбе после того, как вы убили Дону Граначчи?» На жестком самоуверенном лице не отразилось и тени раскаяния. Граф лишь досадливо повел плечом. «А что мне было делать? Старая ведьма упорно противилась союзу Джулию с Энрике. Это было даже обидно, согласись». «Посмотрим еще, что скажет Рикардо», — выбросила я свой козырь. «Я отправила ему письмо». «Во-первых, Рикардо умный парень. Он отлично умеет оставлять прошлое в прошлом, а его будущее связано со мной, и он это понимает. Во-вторых, лицо Арсага насмешливо скривилось. Какое дело Рикардо должно быть до тебя? Пусть заботится о своей блудной сестрице». «Что? Как?» Только и выговорила я. Дон Арсага надвигался на меня, как скала. «Думаешь, за те недели, что ты морочила голову нашим олухам, я не догадался о подмене?» — прорычал он. Я похолодела. «Значит, вот почему от Джулии не было вестей». «Что вы с ней сделали?» — прошептала я, немеющими губами. Граф, казалось, удивился. «С кем? С девчонкой? Да ничего». «О, я мог бы схватить этих голубков в любую минуту, но ты отлично показала себя в деле с Пауроза. И я понял, что сила на самом деле была у тебя, а не у Джулии. Так что пусть бегу тебе в Аремин, в Занклу, да хоть в Пхарат, куда угодно. Джулия мне больше не нужна». «Другое дело ты», — прошепел он, ухватив меня за локоть. Жаркий шепот обжег мне шею. Мы вдвоем могли бы управлять всей Винетой. Слишком много власти забрал совет. С этим давно пора покончить. Давай же, призови их. Пусть весь город увидит твою силу. Нет!» Я с отвращением выдернула руку. Лицо Дона Арсага блестело от пота. Вместо глазниц сияли черные дыры. Кожа на сколах натянулась, как старый пергамент. Было видно, что он совсем обезумел от алчности, от голода, который грыз его изнутри столько лет. Этого человека я когда-то ненавидела настолько, что хотела убить. За то, что он сделал с моей матерью. За то, что он сделал с Донной Граначи. За то, что он пытался сделать с Джулией, в конце концов. Но теперь я видела, что он сам себя уничтожил. Ничего человеческого в нем уже не осталось. Слепая жажда магии выжгла его насквозь. Правда, это делало его еще опаснее. Бывает такая разновидность безумия, которая пробивает любую стену. Мои ноги вдруг обожгло ледяной водой. Мы с графом стояли у самой кромки, а вода в крипте потихоньку прибывала. В затхлом воздухе ощущалось чье-то приближение, будто кто-то невидимый тронул меня за плечо, но меня снова отвлек Дон нарсага. Ты ведь тоже мечтаешь проникнуть в их тайны. Я видел это в твоем лице, когда ты смотрела на Дита, мыслями уносясь еще дальше за пределы лагуны и длинного моря. Я мог бы приказать перенести ваш замшелый монастырь в Венету. Мог бы вынудить этих куриц передать тебе все знания, накопленные за сотни лет. Но лишь при условии, что мы будем действовать сообща. «Да не нужны вам никакие знания» отмахнулась я безразлично. На меня внезапно снизошло спокойствие, и тайны живущих под волнами тоже не нужны. Все, чего вам хотелось бы, это продлить свою власть до самых морских границ. Вы хотели, чтобы по уроза сопровождали ваши корабли в дальних плаваниях, а пескоторы пробирались на чужие суда, чтобы ночью вырезать весь экипаж, не правда ли? Кажется, он почувствовал в моих словах насмешку. Яростно втянув воздух, граф больно сгреб меня за волосы, так что из моих глаз брызнули слезы. «Жалкая тварь. Если ты посмеешь мне перечить, я растопчу этот комок перьев, а твоего фальшивого братца скормлю мареном. Зови их, сейчас же, или...» «Нет!» — вскрикнула я, пытаясь вырваться, но железная рука держала крепко. «Что ж, тогда...» Он замахнулся ногой, целясь в клетку, и я закричала. «Оглянитесь! Да оглянитесь же!» Вода в крипте взбурлила. Лицо Дона Арсага озарило свирепое торжество. Выпустив мои волосы, он брезгливо отшвырнул меня в сторону и шагнул вперед. Им навстречу. Скорчившись на камнях, я смотрела, как зияющая впереди темнота оживает, поблескивая мокрыми бликами на сморщенной коже вспыхивает десятками сотнями мерцающих огоньков. Надо же, а я столько готовилась, столько боялась. И в решающую минуту мне даже не пришлось их вызывать. Безумие Дона Арсага сделало это за меня.